Глава двадцать первая. Полина. Смотрю в окно спальни, но не вижу ничего. Будто меня окружает пустота. Рой мыслей в голове ни на мгновение не затихает. Жужжит и жалит, пытаясь свести меня с ума. И ничто не в состоянии остановить его. После разговора с Андреем я спряталась у нас в комнате, собираясь взять себя в руки перед тем, как поднимать детей в школу. Хотя после тяжелого разговора с мужем Теперь я не знаю, где взять сил, чтобы продолжать делать вид, будто все в порядке. Меня разрывают на части противоречия. Должна ли я дать нам шанс преодолеть это испытание вместе или все же позволить мужу прежде разобраться в себе? Часть меня унижена и растоптана тем, что у супруга есть чувства к другой женщине. Но вторая часть требует, чтобы я думала головой и не отдавала любимого мужа на блюдечке с голубой каемочкой другой, требуя бороться за нашу семью и за его любовь. Но сердце не может смириться с тем, что кто-то в его глазах смог затмить меня, вызвать у него эмоции, которые прежде относились только ко мне. Слез уже не осталось. Но воспаленные глаза печет, я должна прийти в себя как можно скорее, чтобы не показывать свою слабость. Но как быть сильной, когда все внутри обливается кровью? «Мам!» — слышу я голос Нелли в приоткрытую дверь и оборачиваюсь, встречаясь с ее испуганным взглядом. «Да, солнце, ты уже проснулась?» Мгновенно сажусь на кровати и стараюсь улыбнуться, но чувствую, что улыбка получается фальшивой. «Мы с Савой и папой приготовили завтрак», говорит она, смущенно улыбаясь. «Поедем, поедим?» «Вы уже приготовили завтрак?» Мне кажется, что я ослышалась. «Ну да», краснеет она. «Но еще слишком рано, когда вы успели?» «Встали пораньше», — это на глаза. И прежде чем я спрошу что-то еще, быстро добавляет. «В общем, мы тебя ждем!» — закрывает она дверь. Смотрю на деревянное полотно, чувствуя, как сердце сжимается от нежности. Не могу поверить, чтобы мои дети сами встали пораньше перед школой и приготовили завтрак. Это так на них не похоже. Или... Или они что-то знают. Я встаю с кровати, быстро привожу себя в порядок, сглаживаю следы бессонной ночи на лице и выхожу из комнаты. На кухне меня встречает неожиданная картина. Стол накрыт. На тарелках аккуратно разложен омлет, тосты, сыр и свежие фрукты. Савелий и Нелли сидят рядом, а Андрей стоит у кофемашины. «Мам!» – радостно восклицает Нелли, увидев меня. «Ты пришла!» «Как я могла отказаться от подобного предложения?» – улыбаюсь я, чувствую, как тепло разливается по груди. «Это все вы?» «Ну, папа помог», – скромно произносит Сава, но я вижу, как он гордится собой. «Спасибо!» – благодарю, садясь за стол. Это очень неожиданно и приятно. Андрей поворачивается ко мне, улыбаясь точно так же, как делал все годы брака. Будто между нами все, как и прежде. «Поешь», — говорит он, ставя передо мной чашку кофе. «Мы старались». Я беру горячий напиток в руки, чувствуя, как пальцы мужа слегка касаются моих. Это простое прикосновение вызывает во мне бурю эмоций, которые я стараюсь скрыть. «Спасибо», — повторяю я, отводя взгляд. «Мы едим, слушая болтовню детей». Они разговаривают о школе, о своих планах на день, и я ловлю себя на мысли, что это нормально, как будто ничего не произошло. Но потом я замечаю, как Савелий украдкой смотрит на меня, а Нелли нервно теребит край салфетки, покусывая нижнюю губу. Они что-то скрывают. «Ребята», — начинаю я осторожно, — «все в порядке?» «Да», — быстро отвечает Сава, но его голос звучит неестественно бодро. «Мы просто хотим, чтобы все было как раньше». Тихо произносит Нелли, и ее глаза наполняются слезами. В шоке перевожу взгляд с дочки на сына и обратно, а затем бросаю взор на мужа, и потому как меркнет радость его взгляде, понимаю, что, похоже, я что-то упустила из вида. Горло сжимает невидимый пруд, а сердце стучит быстрее, когда я сопоставляю факты и осознаю, что дети слышали нашу ссору. Они все знают. «Ребята!» — начинаю я, но Андрей перебивает меня. «Мы поговорили», — произносит он, глядя на меня. «Я объяснил им, что мы с тобой переживаем сложный момент, но это ничего не меняет для них. Мы все еще семья». Я смотрю на него в полной растерянности, не зная, как реагировать на то, что он единолично решил провести такой непростой разговор с детьми. «Зачем он это сделал за моей спиной?» «Мам», — Савелий кладет руку на мою, — «мы с Нелли решили, что будем помогать вам, чтобы вы снова стали счастливыми». — Да, — кивает Нелли, — мы будем готовить завтраки, убирать дом, делать уроки сами. Глаза мгновенно увлажняются, и в горле встает ком. Мне так стыдно перед ними, что им приходится пройти через подобные испытания. Наши личные проблемы не должны касаться детей. Мы должны быть просто родителями, и наша задача — заботиться о них, а не наоборот. И теперь они считают, что в состоянии все исправить, в состоянии примирить маму и папу, будто они несут ответственность за наш разлад. Спасибо, мои родные, говорю я, обнимая их обоих. Вы самые лучшие. Хочу сказать, что дело не в них, что они не обязаны стараться, но слова застревают в горле. Боюсь, стоит произнести хоть звук, как слезы заструятся по щекам. Мы просто хотим, чтобы вы были вместе, шепчет Нелли, прижимаясь ко мне. Я смотрю на Андрея, и в его глазах я вижу эмоции, схожие с моими, а еще неподъемную вину, которая теперь висит на нем и от которой он. Не отказывается. Все будет хорошо, говорю я, чувствую, как сердце разрывается от боли. Андрей кивает, и в его взгляде читается надежда на спасение нашего брака. И мне хочется верить, что все получится. Внезапно раздается звонок в дверь. Я вздрагиваю от резкого звука, чувствую, как кожа покрывается мурашками, предчувствуя беду. «Кто это в такую рань?» – спрашивает Савелий, нахмурившись. Андрей встает, чтобы открыть калитку, и я чувствую, как сердце замирает. Муж нажимает кнопку видеофона, открывая вход незваным гостям, и сам выходит на крыльцо. — Я разберусь, — кидает перед тем, как хлопнуть дверью. Смотрю во двор и вижу двух полицейских.